Эльдар стоял рядом, слегка опираясь на его плечо. Старик-инвалид уже не плакал. Слезы кончились, уступив место обиженным, судорожным всхлипыванием и вздохом. Останки расстрелянных к месту захоронения несли из нижней голубой мечети. По обычаю, впереди каждой мафа несли увеличенную фотографию погибшего. а сзади шлейфом тянулись измученные, обессилившие от скорби близкие, знакомые и просто бакинцы. Кто-то резко вскрикнул, эхом раскатился крик по толпе и вскинулись руки вверх, призывая в свидетеля Аллаха. Узнав плывущий мимо нее портрет, молодая женщина бросилась с криком под ноги, несущим мафа. Ее тут же бережно подхватили с двух сторон, и она растворилась в людском потоке вторищем ее рыданием. Окутанные красным сукном мафа медленно двигались на костью, затем, застыв на мгновение, разворачивались и плыли в сторону своей последней стоянки. Людской поток все пребывал, дышать становилось труднее. Рука Эльдара обжигала плечо. Ему стало страшно неудобно, и он попытался незаметно высвободить плечо. Эльдар еще несколько секунд удерживал его своими мягкими длинными пальцами. Затем, упав с плеча, холеные пальцы скользнули в карман элегантного пальто и ушли навсегда. Костя смотрел вслед удаляющейся, ссутулившейся фигуре, на которой теперь совсем не элегантно смотрелось серое пальто. Что-то сжалось в груди, и тоскливая волна неприятно откатила его с головы до ног, отбросив на несколько дней назад, заставив вновь пережить то, о чем стыдно было сейчас думать, глядя на мерно покачивающиеся на людских волнах мафа и искаженные от криков и плача лица. Но память уже безжалостно высветила тот день, и он увидел себя, стоящего на балконе.